жизнь в альтернативном мире с нуля озвучено специально по заказу группа резера данное произведение является лицензионным его можно приобрести на сайте и стари приятного прослушивания глава 3 часть 6 не в силах бороться с навалившейся усталостью субару широко зевнул и сладко потянулся смнул в рукавом выступавший в уголке глаз слезы Солнце уже скрылось за горизонтом и, окрасив небо в огненно-оранжевый цвет, оставило мирно плывущим облаком воздавать последние почести уходящему дню. Либуясь небосводом, Субару размял руки и ноги, покрутил туда-сюда головой, и после рабочего дня мышцы уже слегка побаливали, но уже не так сильно, как в прошлый вечер, чему он был очень сильно рад. Тело постепенно привыкало к тяжелой физической нагрузке. «Субару, извини, заставила ждать». «У тебя всё хорошо?» Перед юношей возникла голубоволосая Рэм. На рульке у неё висела корзинка с покупками. Девушка по-прежнему была одета в костюм горничной, который ей очень шёл. «А, нормально, всё нормально. Уже закончила покупки, Рэмчи?» «Да, всё прошло гладко», — ответила она, поправив растрёпанные ветром волосы. «Мне кажется, ты здесь очень популярен, Субаро», — добавила девушка, — Глядя на Субару, и выражение ее лица вдруг стало чуточку мягче. Костюм ее помощника был в пыли и грязи. Почему-то я всегда детям нравлюсь, так что... Пожал плечами юноша. Наверное, есть во мне что-то притягательное, что располагает их ко мне. У детей, как и у животных, есть особое чувство иерархии. Инстинктивно понимать, кого всерьез не стоит воспринимать. Да я не это имел в виду! Рам и Рэм объединяла одна общая черта – стремление по каждому поводу давать некоторые едкие комментарии с той лишь разницей, что первое это делала прямо и без обедняков, а вторая – с помощью иносказаний и намеков. Для работы с сестрами помимо крепкой мускулатуры требовалось иметь поистине стальные нервы. Деревня аура в которой Рэм обычно ходила за покупками, была частью владения графа Розволя. Местные жители оказались чрезвычайно доброжелательными и приветственными к Субару. Так, будто бы знали его всю свою жизнь. Юноша был чрезвычайно удивлен тому, насколько быстро распространилась вещь о его существовании. И несмотря на некоторую неловкость, остался раз столь теплому приему. Эй, кстати, а почему эти сорвацы так себя ведут? Они не знают, что к незнакомцам не стоит подходить. Надо было мне с тобой пойти за покупками. Так как считать Субару пока не умел, Рэм решила, что на деревенском рынке от него никакого проку толком-то и не будет. И оставила его на растерзание местным детишкам. Никакого уважения! Потому что очень сомневаюсь, что когда-либо полюблю детей. Назови хотя бы одну причину, по которой они должны тебя уважать. Твоя правда, но все же. Когда тебя вот так вот с самого начала ни во что не ставят... Неправильно и... это как-то. Я считаю. Впрочем, твоя Рам тоже от этой шайки недалеко ушла. У меня замечательная сестрица. Невозмутимо отозворась Рэм. Рэм была неисправима. Глядя, как она нахваливает свою старшую сестру, причем в ее отсутствие, субара решил, что Рэм ни капли не кривит душой. Если честно, мне казалось, что Рам очень конфликтная. Характер у нее не сахар. Заметил он. Просто сестрица себе уверена, и это её главное достоинство, а вот я совсем на неё не похожа. С грустью сказала Рэм. Перемена в её интонации слегка удивила Субару, но развивать тему дальше он не стал. Заметив молчание своего спутника, Рэм решила сменить направление беседы. Кстати, а как твоё обучение двигается? Ну как тебе сказать, есть некоторый прогресс. Субару вздохнул. В учёбе ведь как в любви. Спешка ни к чему. Понятно. Ну, остаётся надеяться, что не охладеешь на полпути. Так и я-то не охладею, а вот от твоего замечания холодом так и веет. Рэм промолчала и лишь слегка улыбнулась. Прошло уже четыре дня с тех пор, как Рэм стала давать Субару уроки. Что касается Рэм... Она так и ни разу не впустила в роли преподавателя к нему. И это говорило только об одном. Младшая сестра была настолько занята делами по дому, что на это у нее попросту не оставалось времени. «Ладно, не волнуйся!» Поспешил успокоить я Сувару. «Я не могу подвести рам, так что учебу не брошу. Если бы она, конечно, не засыпала на моей кровати во время занятий. У, вся мотивация коту под хвост!» Наоборот, сестрица хотела таким образом тебя понабодрить. Чего? Кстати, а почему ты так фанатично предала своей сестре? Как-то ненормально выглядит. Ты случайно демонами неодержима? Демонами? Повторила Рэм. точно впервые услышала такое слово. Ну, есть боги, а есть демоны, как бы противоположности богов. Пояснил Субару. А тебе нравятся демоны? Ну, по сути, боги-то почти ничего-то и не делают, а вот с демонами можно вдоволь посмеяться над планами, которые строят эти самоуверенные люди. Особенно здорово выходит насчет своих собственных планов на будущий год. В голове Субару всплывала картинка с изображением синего и красного демона, в которых охотали, обняв друг друга за плечи. Не успел он припомнить все детали, как вдруг заметил на лице Самую настоящую улыбку. Рэм вообще не баловала его улыбками, и даже если на ее лице и появлялось подобное выражение, то очень робкое и едва заметное. «Улыбка на миллион!» — воскликнул он, щелкнув пальцами. «Я все расскажу госпоже Эмилии». «Ну, э, стой, стой, стой, нет, ты просто не так меня поняла!» Субару вытянулся по струнке и умоляюще сложил ладони. «Я за тобой не пытался приударить!» Взглянув на него, Рэм в удивлении слегка приподняла брови. «А что с твоей рукой?» Спросила она, заметив на левой ладони Субару след от укуса, от которого всё ещё сочилась кровь. а а да меня один зверёныш цапнул, которого ребята притащили!» «Хоть я залечил?» «Чего? Ты владеешь стреляющей магией?» «Ну, могу оказывать некоторую первую помощь? Или ты предпочитаешь, чтобы это сделала госпожа Эмилия?» «Признаться, заманчивое предложение, но я, пожалуй, воздержусь», сказал Субару, решив, что избавляться от ран не стоит, ведь именно они, неожиданно исчезнувшие утром однажды, могут быть свидетельством того, что время вновь отмоталось назад. Если бы не собака, оставившая на его руке Вслед от укуса, Субару пришлось бы самому порезать себя каким-нибудь ножом или острым предметом для письма. Жизнь вообще штука сложная. Без шрамов мне не обойтись. «Говорят, шрамы украшают мужчину лучше, чем медали за победу», — заметила Рэм. «Вот только в твоем послужном списке пока сплошные поражения». «Ну, справедливое замечание». «Но почему так прямолинейно больно же?» Рэм наклонила голову, глядя на Собару, словно бы ей была невдомёк, как колюче прозвучала её последняя фраза. Реакция девушки пугала больше всего. «К тому же ты ведь сто раз видел как я ранился, но залечить порезы не пыталась. Почему раньше не предлагала?» «Раны должны быть тебе уроком. Причинять боль». «Да уж, прям как в спарте. Тогда как прикажешь понимать твое сегодняшнее предложение?» Рэм оставила вопрос без ответа, и некоторое время они шли молча, пока Субару не посетила новая идея. «О! Кукуша-кукушонку купила капюшон. Так в капюшоне он смешон. Классная скороговорка?» «Ты с ума сошел, что ли?» «Да не спеши с выводами!» Просто хотела немного развеселить тебя и проверить, улыбнёшься ли ты снова или нет. Кто знает, может быть, ты стала со мной немного поласковее. Учти, это первый и последний раз, когда я предложила залечить твои раны. Это чем я тебя так рассердил? Тем, что говорил всякие гадости. У сестрицы за её спиной. Так это было давно даже неправда! Эта последняя фраза явно была излишней. Рэм посмотрел на него, как на заклятого врага, и Субару решил, что оправдываться бесполезно и просто промолчал. Сумерки тем временем сгущались, медленно, но верно превращаясь в ночь. Субару почувствовал, что его начинает пробирать нервная дрожь, а с тех пор, как он снова очнулся в доме графа Розволля, прошло уже четыре дня. Теперь главное благополучно дожить до утра, но прежне всего... Прежде всего, следовало позаботиться об очень важном деле – назначить свидание Эмилии.